А ночью Даше приснился сон, который дал ответы на все вопросы. Она как будто смотрела кино про жизнь Леры и сама была ею. Любила ровесника Лешку, а вышла замуж за нелюбимого, повинуясь воле строгого отца. Пыталась угодить вспыльчивому мужу и терпела побои. О разводе не могло быть и речи. «Запомни, детка!» Такие, как я, не разводятся. В крайнем случае остаются вдовцами, вкратчиво сказал муж, прежде чем разбить ей лицо о стол. Она скупала яркие шмотки, чтобы хоть как-то раскрасить свою беспросветную жизнь. Красный плащ, желтый шарф, платье с невероятными принтами. А потом они прилетели в Будапешт, и их встретил таксист, при взгляде на которого сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Лешка!» которого она не видела с момента их разрыва, теперь жил в Венгрии. Уехал подальше от тебя, признался он, когда они сидели вдвоем в кафе, но так и не смог тебя забыть. Лера то и дело испуганно оглядывалась на вход, боялась, что муж, уехавший на деловую встречу, каким-то образом выследит их. Как ты это терпишь? Лешка с изменившимся лицом смотрел на ее шею, когда она, забыв о свежем синяке, ослабила желтый шарф. «А что я могу поделать?» Она резко запахнула шарф. «Ты можешь уйти от него?» «Ко мне!» — твердо сказал Лешка и поймал ее руку. «Ты не понимаешь, о чем говоришь!» Она улыбнулась сквозь слезы. «Он скорее убьет меня, чем даст развод!» Но Лешка не отпустил ее руки, а с решимостью сказал, «Тогда тебе придется исчезнуть!» Там, в кафе, они и придумали свой план — Дерзкий и авантюрный. Приятель Лёшки работал в лабиринте и согласился помочь. Во сне Даша увидела вчерашний день глазами Леры. Ей без труда удалось сбежать от мужа в лабиринте. Она сидела среди манекенов, спрятав медный кудри под белым париком, а лицо под серебристой маской и, затаив дыхание, старалась не шелохнуться. А за решеткой стояла Даша и смотрела куда-то ей на шею. Сердце так и оборвалось, когда Даша указала ей на синяк. К счастью, она не выдала ее. Муж несколько раз пробегал мимо и звал ее. Лера всякий раз превращалась в статую, боясь выдать себя. Но ему даже не пришло в голову, что она может спрятаться среди манекенов. Леша был рядом, скрывался в темноте, готовый прийти ей на выручку. Полиция, вызванная мужем, осмотрела все залы и служебные помещения, но не стала проверять комнаты с манекенами, ведь они были надежно заперты. Глубокой ночью, когда над старым городом Буды раскинуло звездное небо, Лера с Лешей выбрались наружу. Она спрятала рыжие волосы под капюшоном черной ветровки, которую купил для нее Леша, и взяла его за руку. Она была свободна.